Без прикрас. Дэниел на минутку остановился, переводя дыхание и собираясь с мужеством. Повсюду виднелись безмолвные темные силуэты полуразвалившихся лачук. А ведь когда-то здесь кипела жизнь, звенели голоса. Молодые побеги пробивались сквозь развалины домов, как черви сквозь глазное яблоко. «Кто знает, — думал Дэниел, — Чьи непрекаянные души витают здесь, Какие злые духи шныряют меж неподвижных домов. Его преследовало неприятное ощущение того, Что ему здесь не рады, Что он вторгся в чужие владения. Это место и впрямь не было предназначено для жизни. Глянув в небо, словно прошитое звездами, Дэниел крепче сжал в руке ведьмин камень, подаренные ему Сарой. Лочуга Хейвартов была темна. Ни одного случайного лучика света не просачивалось сквозь просевшие стены и дырявую кровлю. «Так, может, они спят?» — подумал он. Но у него дома в такую пору горели бы свечи, а отец сидел бы за столом и пил Эль, уверенный, что сын его давно спит. У Сары никогда в жизни не было шали, и свечи они бы никогда не зажгли, потому что у них нет свечей. Дэниелу было очень не по себе, когда он все же собрался с силами и негромко постучал в дверь. Ответа не последовало, и он уже повернулся, чтобы уйти и поскорее очутиться в знакомой теплой кухне фермерского дома, но понял, что если сейчас уйдет, то больше уж никогда сюда не вернется. «Нет!» Он не должен сразу отступать. И он снова постучался, теперь уже громче. И когда дверь вдруг распахнулась настежь, он чуть не ввалился внутрь, прямо в негостеприимные лапы сариного братца. Ему удалось почти сразу взять себя в руки, хотя по спине у него и пробежал холодок, когда он лицом к лицу столкнулся с этим мальчишкой, который, как всегда, смотрел на него с дьявольской усмешкой. Да и выражение лица у него было скорее злобным, чем дружелюбным. Он неторопливо разглядывал Дэниела, чуть отступив назад и ковыряя в зубах тем самым ножом, которым тогда перерезал горло украденному ягненку. И на несколько мгновений Дэниелу показалось, что они оба снова стоят на тропе у зеленой изгороди, и им владеет тот самый парализующий страх, какой он испытал тогда, услышав угрозу этого дьяволёнка. Лишь с огромным трудом он сумел прогнать эти воспоминания и побороть вновь охвативший его страх. «Что тебе здесь понадобилось?» «Мне нужна Сара», сказал Дэниел, и с удовлетворением почувствовал, что говорить своим новым Уверенным голосом. Потом прокашлялся и пояснил. То есть я бы хотел ее видеть. Парнишка попытался было загородить с собой все дверное пространство и расставил по шириноге, ноги, но был все-таки слишком тощ и невысок ростом, а потому с вызовом заявил. «Вот уж странно такое слышать. А от нее-то что тебе нужно?» Дэниел, стараясь не терять самообладание, ответил, «Мне нужно с ней поговорить». Брат Сары оглянулся через плечо, некоторое время всматривался в глубину темного дома, затем чуть отступил в сторону, оставив Дэниелу ровно столько места, чтобы тот смог мимо него протиснуться. Дэниелу была неприятна столь неестественная близость, Но он все время чувствовал на себе взгляд этого дьяволенка и слышал противный скрежет его ножа. Перед ним предстала полное запахов дыма и золы мрачное пространство. В полутьме он сумел разглядеть лишь очертания немногочисленных предметов мебели да очаг, представлявший собой обыкновенную яму прямо в полу. Соломенные тюфики, три табурета, Деревянный грубо сколоченный стол. Вот и вся обстановка первой комнаты. Мебель была, конечно, куда более убогой и примитивной, чем у него дома, но ее все же оказалось больше, чем ему раньше представлялось. Наверное, думал он, заняв этот дом, они просто воспользовались тем, что здесь нашли. Все это некогда принадлежало другим людям, которых давно уже нет на свете. Стены были покрыты пятнами сажи, а сквозь дыры в крыше и в распахнутую дверь в дом вливался прохладный ночной воздух. В дверях, ведущих в соседнюю комнату, стояла Сара в накинутом на плечи одеяле. Она, Энни и их мать стояли в обнимку и были словно окутаны пеленой настороженности. Дэниелу впервые пришло в голову сколь странен этот его неожиданный ночной визит. Им вполне могло показаться, что это таит в себе некую угрозу. — Господи! — со стыдом думал он, — я ведь об этом и не подумал. — Простите! — сказал он, снимая шапку и судорожно сжимая ее в руках. — Я, должно быть, напугал вас, явившись в столь поздний час, да еще и проявив излишнюю настойчивость. Он быстро глянул через плечо на брата Сары, который стоял, прислонившись к стене, и наблюдал за ним. «Проклятье! Да прекратит ли он когда-нибудь скрежетать своим ножом?» С ненавистью подумал Дэниел и повторил. «Я еще раз прошу простить меня за это вторжение». Ему никто не ответил. Энни зевнула, сунула в рот большой палец и, теребя спутанную прядь волос, привалилась к матери. Не сводя глаз с Дэниэла, она строго спросила. «Ты принес мою раковину?» «Ох, извини!» Он показал ей пустые ладони, но в следующий раз я непременно ее принесу. «Ты и в прошлый раз это обещал!» Сонным голосом упрекнула его Энни. «Да, я помню. Я знала твою мать», — сказала вдруг мать Сары. Нежная была душа. Она взяла Энни на руки и унесла ее куда-то во мрак соседней комнаты. А Дэниел смотрел на Сару и ждал. Но она молчала и лишь плотнее куталась в свое одеяло. Вид у нее был какой-то больной, лицо бледное. Уж не хворала ли она все это время? — Чего тебе от меня нужно, Дэниел? Я всего лишь... «Нет, слишком много всего накопилось у него внутри, чтобы он мог это сказать здесь, при всех. Не могли бы мы немного прогуляться?» Она приподняла одеяло и шагнула к нему, но брат преградил ей путь. «Никуда ты не пойдешь». Потом повернулся к Дэниелу и заявил. «А ты даже не надейся, что я разрешу тебе прогуливаться с моей сестрой в темноте». «Не валяй, дурака, Джон!» Устала, сказала ему Сара. «Но ведь...» Джон быстро посмотрел на Дэниела, упрямо наклонил голову и тихо сказал. «Но ведь ты же нездорова!» «Ничего, мне уже лучше. Отойди от двери». И он послушно отошел. «Ничего себе!» — подумал Дэниел. «Кто же из них сильнее?» Небо, как оказалось, расчистилось, и все вокруг было залито лунным светом. Дэниел снова надел шапку, и они с Сарой медленно двинулись к лесу. Сара шла молча, низко опустив голову, и ноги переставляла как-то неуверенно, словно боялась оступиться. Зайдя чуть дальше опушки, они остановились под ясенем, широко раскинувшим свои ветви. Только сейчас Дэниел заметил синяк у Сары на щеке и спросил, «А это у тебя откуда?» «От мамы». Такого ответа он не ожидал. Возможно, именно из-за материной затрещины она и молчит. Ну что ж, по крайней мере, деревенские тут не виноваты. Но Дэниел был готов принять на себя и этот синяк, и душевную боль Сары, хоть в стократном размере, лишь бы ее от них избавить. Он чувствовал, как в душе его закипает гнев против этой женщины, которая посмела ее ударить. Он с нежностью коснулся пальцем краешка синяка, но Сара резко отдернув голову, спросила: Зачем ты пришел? Я оставлял там камень, я ждал тебя. Зачем? Он видел в глазах Сары ту же непреклонность, что и в глазах Молли, хотя сейчас совершенно и не понимал, чем это он мог заслужить подобную холодность. «Потому что увидеть тебя хотел. Я думал, что ты... Мне казалось, мы с тобой...» Она покачала головой. «Не понимаю, чего все-таки тебе от меня нужно? Ты мне очень нравишься!» Она рассмеялась но в ее смехе отчетливо слышалась горечь. «Разве, может, тебе что-то так уж во мне нравится? У меня же ничего нет, Дэниел. Да я и сама ничто. Ты сам видел, как я живу. Не следует тебе со мной встречаться. Да и я не могу быть с тобой. Моя жизнь ни в коем случае не должна пересекаться с твоей». «Но ведь наши жизни уже пересеклись!» Он чувствовал, что сейчас она далека от него, как никогда прежде, и совершенно не понимал, почему это происходит. Это не важно. Ты просто возвращайся к себе на ферму и продолжай ухаживать за кузнецовой дочкой. А меня оставь. Я своей собственной дорогой должна идти. Ее слова неожиданно пролили луч света на бесконечный мрак замешательства окутавшего Дэниела. «Как ты сказала?» Он даже слегка рассмеялся. «Ну, ясно. Молли не очень-то спешила рассказывать в деревне, что никакой любви у нее с фермерским сыном не вышло. «Знаешь», — попытался объяснить он, «все это совсем не так». Теперь он говорил очень серьезно и решительно. Шагнув к Саре, он высвободил одну ее руку, судорожно вцепившуюся в одеяло, и сплел ее пальцы со своими. И она подчинилась, хотя и не сразу. Дело в том, что Молли действительно ко мне приходила. Она сказала, что поскольку ее выбрали королевой Мая, у нее есть право выбрать себе жениха. И она выбрала меня. Но я... я ей отказал. Сара смотрела на него с каким-то странным выражением, Совершенно невозможно было понять, какие чувства она в данный момент испытывает. Дэниел чувствовал, что сам он улыбается слишком широко, слишком счастливо, глядя на нее, но ничего не мог с собой поделать. «Знаешь, Сара, я ведь никогда в жизни никому не отказывал, о чем бы меня ни попросили. А на этот раз отказал из-за тебя». Он придвинулся к ней еще ближе, взял обе ее руки в свои и даже слегка встряхнул их, словно желая доказать ей, как для него важно и радостно все то, в чем он ей сейчас признается. Однако лицо ее оставалось по-прежнему безучастным и ровным счетом ни о чем ему не говорило. А когда в последний раз отец меня ударил, «Со мной произошло что-то такое, я и сам не знаю что, но я, глядя ему прямо в глаза, сказал, что больше никогда не позволю ему поднимать на меня руку. И с того раза он больше этого не делал. А ведь такого со мной никогда раньше не случалось. Я столько лет боялся отцовского гнева, а потом в моей жизни появилась ты, и ты показала мне, как быть сильным» как быть самим собой. И я стал самим собой. Таким, каким никогда не был раньше, но каким хотел бы быть и впредь. Да, я хочу быть именно таким. И это становится возможным, когда мы вместе. А ты, скажи, ты хоть что-то из моих бессвязных слов поняла? Это имеет для тебя хоть какое-то значение? Дэниел умолк, в отчаянии вглядываясь в лицо Сары, и пытаясь понять, поняла ли она его. «Значит, ты не ухаживаешь за кузнецовой дочкой?» спросила она. «И не собираешься на ней жениться?» Он засмеялся. «Нет!» Но выражение ее лица осталось прежним. «Значит, его усилие оказалось недостаточно». «Да я и просто не смог бы!» У меня там и места-то на нее и не хватит. Она нахмурилась. Место? Для нее? Где? Да ни для кого угодно не хватит. Нет в моей душе места ни для кого, кроме тебя. Наконец-то на губах Сары появилась слабая улыбка. Ну что ж. Так значит, ты из-за нее не приходила? Из-за Молли? да. И еще потому, что мы с тобой разного поля ягоды. И еще дома у меня...» Дэниел почувствовал, как в нем снова закипает гнев. «Она что, часто тебя бьет?» «Никогда она меня не била. Это впервые случилось». «Но из-за чего? Неужели из-за того, что мы...» «Оказаться непосредственной причиной ее страданий было совсем уж невыносимо?» «Нет». «Это потому, что я начинаю кое-что вспоминать». Дэниел ничего не понял. Понял только, что спрашивать нельзя. Он еще не заслужил того, чтобы эта семья открыла перед ним свои тайны. И он лишь крепче сжал руки Сары и попросил. «Не позволяй ей снова так поступать. Пожалуйста». «Почему это?» Удивилась она и даже на этот раз слегка улыбнулась. Неужели тебе не все равно? Или ты боишься, что мне будет больно? Да, мне не все равно. И я боюсь, что тебе будет больно. И я хочу, чтобы ты была счастлива. Голос его слегка дрогнул, и она, конечно, это заметила. Ведь они стояли очень близко и по-прежнему крепко держались за руки. Потому что я люблю тебя. Этих слов он никогда еще никому не говорил и с трудом заставил свои губы подчиниться, когда произносил их. Но слова эти прозвучали на редкость правдиво. «Я хотел бы спросить, а ты меня любишь?» Он услышал, как она, вздрогнув, затаила дыхание. Глаза ее потемнели. Ему вдруг стало страшно. А что, если он обидел ее, поставил в неловкое положение?» Что, если она сейчас повернется и убежит? Ну что ж, он выпустил ее руки и даже отодвинулся от нее на шаг. Значит, он все-таки ошибся. И тут она сама потянулась к нему, ухватилась за его дублет и притянула к себе. Теперь ее губы почти касались его губ. Оба молчали, и в тишине он слышал только ее тихое дыхание. Чувствовал только тепло ее руки на своем плече, видел только синеву ее глаз, но глаза эти были слишком близко, и он ничего не сумел в них рассмотреть.